Глава четвертая. Дитя Цинциннати. Благоразумие окупается. В колледже, пока мои сокурсники читали комиксы и спортивные страницы газет, я изучал списки заложенного имущества FHA. Может показаться немного ненормальным изучать перечень жилищных проектов с государственным финансированием на стадии обращения взыскания, но я делал именно это. И именно так я узнал о Свифтон Виллэйдж Это место я купил со своим отцом, пока был в колледже И это была моя первая большая сделка Свифтон Виллэйдж, объект на 1200 квартир в Цинциннати, штат Огайо Было очень проблемное место Там было 800 свободных квартир Застройщики разорились Правительство обратило объект к взысканию И вся сделка была катастрофой Но с нашей точки зрения это было отлично, поскольку давало нам великолепную возможность. Часто оказывается, что когда ты взаимодействуешь с правительственным агентством по поводу заложенного объекта, оно просто хочет как можно быстрее от него избавиться. У него нет мощностей для управления этим объектом. Обычно это означает, что все настолько плохо, что никто даже не пытается делать ставки на этот объект. Мы с отцом сделали по Свифтон Виллэйдж минимальное предложение, и оно было принято. В конце концов мы заплатили 6 миллионов долларов за работу, которая два года назад при строительстве стоила в два раза дороже. Мы также смогли сразу же получить ипотечный кредит на то, что мы заплатили плюс примерно 100 тысяч долларов, которые вложили на ремонт. Другими словами, мы получили проект совсем не вкладывая собственных денег». Все, что мы должны были сделать – включиться и вести его. И даже если бы мы в половину хуже справлялись со своей работой, то легко покрыли бы выплату суда доходами от аренды. В этой большой работе меня и моего отца привлекало то, что мы могли сосредоточить на ней много энергии, не чувствуя, что теряем время. Управление пятью-десятью объектами требует почти столько же энергии, как тысячу-двумястами объектами. Разница лишь в том, что управлять тысячью-двумястами гораздо выгоднее. После того, как мы согласовали сделку, успех стал вопросом управления и маркетинга. Задача была сдать это место в аренду и сдать хорошим арендаторам. Те, что жили здесь тогда, когда я взял на себя это здание, разнесли его в пух и прах. Многие из них спустились с холмов Кентукки. Они были очень бедными, растили по семь или восемь детей, почти не имели вещей и опыта проживания в многоквартирных комплексах. Они набивались в квартиру с одной или двумя комнатами, а их дети бесились и шумели. Они просто уничтожали квартиры и наносили серьезный урон зданиям. Арендаторы особенно не переживали за арендную плату. Некоторые из них просто не считали нужным ее вносить. Если ты нажимал на них, они зачастую просто сбегали. Мы обнаружили, что для того, чтобы не платить ренту, эти люди арендовали трейлеры, подгоняли их к квартирам после заката, а потом растворялись в ночи со всеми своими пожитками. Меня это не очень волновало, но я хотел быть уверенным, что прежде они заплатят. Мы решили учредить трейлер наблюдения и наняли круглосуточный патруль. Избавившись от плохих нанимателей, мы занялись ремонтом, чтобы привлечь более надежных жильцов. Это требовало серьезных инвестиций. Почти восемьсот тысяч долларов к моменту окончания работ, что на те времена было большими деньгами. Однако это совершенно точно стоило того, Законы Нью-Йорка запрещают повышать цены, даже если вносятся какие-либо изменения. Однако в Цинценате мы смогли моментально поднять расценки и получать за квартиры в Свифтон Вилледж гораздо больше денег. Первое, что мы сделали, инвестировали в красивые белые ставни на окна. Это может звучать несерьезно, однако ставни придали холодным зданиям из красного кирпича ощущение тепла и уюта, что было очень важно. Это было также намного дороже, чем вы можете предположить, поскольку речь идет о 1200 квартирах, в каждой из которых от 8 до 10 окон. Следующее. Мы убрали дешевые, ужасные алюминиевые входные двери квартир и поставили красивые колониальные белые двери. Я следил, чтобы весь комплекс был очень чистым и хорошо отремонтированным. Как я уже отмечал, у меня всегда было личное отношение к вопросу чистоты. Но я также верю, что это очень хорошая инвестиция. Например, если вы хотите продать машину и тратите 5 долларов на мытье и полировку и прилагаете немного больше усилий, то потом вдруг оказывается, что вы можете добавить к цене лишние 400 долларов и получить их. Я всегда могу сказать, что человек потерпит неудачу, если вижу, как он пытается продать отвратительно грязную машину. Ведь легко сделать так, что она будет выглядеть лучше. С недвижимостью все точно так же. Хорошо отремонтированное жилье всегда будет стоить намного дороже, чем плохо отремонтированное. Это было менее заметно в последние пять лет в Нью-Йорке, когда в начавшейся горячке люди покупали что угодно. Но эта ошибка будет выправлена в хорошие времена. Рынки всегда меняются, и как только начнется спад, чистота станет большой ценностью. Мы покрасили коридоры, отшлифовали и покрыли лаком полы. Поддерживали свободные квартиры в безупречной чистоте и создали ландшафт на участках земли Мы также запустили красивые рекламные объявления в газетах, в то время как очень немногие владельцы в Цинциннати рекламировали недвижимость Люди приходили посмотреть на нас, а нас пошла добрая слава Спустя год здание было арендовано на 100% За это время мы перебрали около полудюжины разных менеджеров проекта, пока не нашли тех, что хотели. У нас были менеджеры честные, но глуповатые, в том числе парень, который буквально нарисовал сам себя в углу одной из квартир. Другие были умны, но абсолютно ничего не знали о менеджменте. К счастью, мы довольно быстро перебрали их, поскольку обычно я умею оперативно оценивать людей. Наконец, мы нашли прекрасного человека, которого я буду называть Ирвинг. Ирвингу было 65 лет, и у него был настоящий характер. Он был самый большой болтун из всех, кого я знаю, но кроме того, что он был очень остроумным говоруном и ловким продавцом, он был потрясающим менеджером. «Ирвинг был из тех людей, что работают, наверное, час в день, и за этот час успевают сделать больше, чем большинство менеджеров делает за 12». Это кое-чему меня научило. Дело не в том, сколько часов ты отводишь на дело, а в том, что ты выполняешь за время работы. Проблема Ирвинга заключалась в том, что он был далеко не из тех людей, что вызывают безоговорочное доверие. Я с первого дня подозревал это, однако мои инстинктивные ощущения подтвердились лишь тогда, когда я попытался взять с него гарантийное обязательство, что делаю со всеми сотрудниками, имеющими дело с деньгами. Мой страховой агент перезвонил мне, проверив чек. «Дональд, ты, наверное, шутишь. Этот парень аферист». Оказалось, что Ирвинг в свое время провернул все возможные виды мошенничества и злоупотребления доверием и часто имел проблемы с законом. Моя философия состоит в том, что если ты ловишь кого-то на воровстве, то должен очень тщательно следить за ним, даже если это стоит тебе в 10 раз больше, чем он украл. Воровство – это самое худшее. Но в случае Ирвинга я столкнулся с дилеммой. Он был намного способнее любого честного менеджера, которого мне удалось найти. И пока он был на посту, воровать не осмелился бы ни один из его подчиненных. Это означало, что следить мне надо только за ним. Я шутил над Ирвингом. Я оплачу тебе пятьдесят тысяч и все, что ты сможешь украсть. Это его очень расстраивало. Если бы я поймал его за руку, то моментально уволил бы Ирвинга. Но этого не произошло. Однако я считаю, что ему удавалось украсть еще пятьдесят тысяч долларов в год. Но даже в этом случае я получал свою прибыль. Однажды я зашел в офис, где обнаружил одну из работающих у нас девушек в слезах. Оказалось, у них было то, что они называли похоронным фондом, куда все делали вклады, чтобы купить цветы, если кто-то умрет. В фонде было около 80 долларов. Когда я спросил, о чем же она плачет, она ответила, о, этот Ирвинг, он украл наш похоронный фонд. Я пошел к Ирвингу и спросил, «Ирвинг, черт возьми, это ты украл их деньги?» Конечно, он все отрицал. Он клялся, что найдет тех, кто это сделал. Он бесновался и разглагольствовал целых полчаса. Но я всегда исходил из того допущения, что девушки говорят правду. Ирвинг был классическим типажом. У него были проблемы, но это было классикой. Я приведу вам пример того, как работал Ирвинг. Вы должны понимать, что мы говорим о низком, толстом, лысом парне с толстыми стеклами очков и похожими на желе руками, который не поднял в жизни ничего тяжелее ручки и вообще не был способен ни на что физически. Чем он действительно отличался, так это невероятной болтливостью. Как я уже говорил, в прежние времена у нас было много арендаторов, не соблюдающих систему оплаты аренды. Ирвинг иногда выходил и собирал плату сам Он звонил в дверь и, когда кто-то подходил к двери, будто сходил с ума У него краснело лицо Он использовал любое бранное слово, которое мог вспомнить И применял любые мыслимые и немыслимые угрозы Это был спектакль, но он был очень эффективен Обычно с ним расплачивались прямо на месте Однажды, когда Ирвинг был занят как раз этим делом, он постучал в дверь, и ему открыла маленькая десятилетняя девочка. Ирвинг сказал, «Иди скажи отцу, чтобы он заплатил эту арендную плату, или я надеру ему задницу». Он продолжал в том же духе, пока не подошла посмотреть, что происходит ее мать. Как это бывает, она оказалась потрясающе красивой женщиной. Ирвинг питал слабость ко всем женщинам, но это и вовсе была исключительной. Ирвинг немедленно начал подкатываться к ней. Он пригласил ее на ужин. Женщине, чей муж был то ли водителем грузовика, то ли рабочим на стройке, никогда не доводилось иметь дело с кем-то вроде Ирвинга, и она, очевидно, не понимала, как себя с ним вести». Однако не было никаких шансов на то, что он ее заинтересовал, так что Ирвинг наконец сдался и ушел. Примерно час спустя мы сидели в его кабинете, когда в дверь начал колотить огромный парень, монстр весом, наверное, в 240 фунтов. Он был в бешенстве от того, что Ирвинг сквернословил в присутствии его дочери и готов был удавить его за то, что тот подбивал клинья к его жене. В глазах парня была готовность убить. «Я ожидал, что Ирвинг, если он обладает хоть каплей здравого смысла, побежит прочь, спасая свою жизнь». Вместо этого он начал вербальную атаку на этого человека. «Ну-ка, убирайтесь из моего кабинета!» — кричал он, размахивая руками. «Я тебя убью! Я тебя уничтожу! Эти руки — смертельное оружие! Они зарегистрированы в полицейском отделении!» Я никогда не забуду, как тот парень посмотрел на Ирвинга и сказал, «Ты жирное дерьмо! Выходи на улицу, я тебе устрою!» Мне всегда нравилось это слово «устрою». Сам я подумал, что Ирвинг в беде, но Ирвинг так не думал. «Я с тобой подерусь, как только захочешь», — сказал он, «но для меня драка — это отвратительно». Все, что вам нужно сделать, чтобы понять, что едва ли эти руки зарегистрированное оружие, это взглянуть на Ирвинга. Однако Ирвинг в тот момент очень походил на укротителя львов. Вы видели этих парней, едва ли достигающих 150 фунтов, которые беспечно входят в клетку, где расхаживают великолепные львы весом по 800 фунтов. Если бы эти животные почувствовали какую-то слабость или страх, они в момент уничтожили бы своего дрессировщика. Но вместо этого он щелкает плеткой, заходит, источая власть, и, невероятно, львы его слушают. Именно это Ирвинг проделывал с тем огромным парнем, за исключением того, что кнутом был его род. В результате парень покинул офис. Он был по-прежнему в бешенстве, но он ушел. Вероятно, Ирвинг спас свою жизнь, просто не показав страха. И это произвело на меня очень серьезное впечатление. Вы не можете бояться. Вы делаете свое дело. Вы стоите на своей земле. Вы стоите в полный рост, и то, что должно произойти, произойдет. Что касается Свифтон-Виллэйдж, то как только Ирвинг наладил работу, я начал проводить там все меньше и меньше времени. Я действительно был теперь не очень нужен в Цинциннате, так что сократил свои посещения сначала до одного раза в неделю и постепенно до раза в месяц. Еще раньше я особенно сдружился с одним из новых обитателей Свифтон-Виллэйдж, евреем, старым человеком, который был в концентрационном лагере в Польше. В Америке он начинал мясником, потом купил магазин, а к тому времени, как я его встретил, владел уже, наверное, четырнадцатью мясными магазинами. Он со своей женой держал в Свифтон две квартиры. Они объединили их вместе и получили отличную площадь. Они были очень счастливы. Я очень уважал этого человека, обладающего уличной смекалкой, умудренного жизненным опытом, который был, очевидно, настоящим живчиком. Однажды, через много лет после того, как мы купили это место, я был там по делам и пошел к своему другу. «Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?» – спросил я. «Хорошо, хорошо», – ответил он. А потом посмотрел мимо меня и прошептал. «Дональд, ты мой друг, и я должен сказать тебе, продай это». Я спросил, почему? «Потому что здесь все плохо. Не в самом доме». А в территории она окружается очень плохими людьми. Они перережут тебе глотку, уйдут и даже думать об этом не станут. Я говорю о людях, которым нравится резать глотки. Это было точное определение. Я никогда его не забуду. Что ж, я тот, кто отвечает людям, которых уважает, и слушает их. И опять же, это инстинкты, а не маркетинговые исследования. Я провел в Цинцинате еще два дополнительных дня, ездил по округе и видел, что надвигаются неприятности, что окрестности становятся жестокими. Я выставил этот комплекс на продажу, и мы почти сразу получили предложение. Мы уже очень хорошо заработали на Свифтон Вилледж, поскольку наш долг был несравнимо меньше размеров комплекса, а наши доходы от аренды к тому времени достигали 700 тысяч долларов в год. Однако продавая, мы действительно убивали бизнес. Покупателем стал трастовый инвестиционный фонд недвижимости «Прудент» то были веселые времена, когда трасты по недвижимости, инвестировавшие в недвижимость партнерство, были на подъеме. Банки сужали деньги любым подобным фондам. Единственная проблема заключалась в том, что многие из держателей этих фондов не обладали ненужными знаниями, недостаточной компетенцией. Я звал их «ребятами с белыми баксами». Это были люди, забрасывавшие деньги в проект в пуэрто рика даже не приехав взглянуть на него. А постепенно выяснялось, что здание, которое, как они думали, купили, даже не было построено. В случае с Prudent проверить и оценить собственность для принятия окончательного решения о том, продолжать ли сделку, фонд прислал молодого парня. Парень был примерно моего возраста, но выглядел как подросток. Честно говоря, меня удивило, что ему доверили такое серьезное решение. Оказалось, что самым большим его желанием было отправиться на обед. Он слышал о ресторане в центре Цинциннати, который назывался Майсонетте и считался одним из пяти лучших ресторанов страны. Он и правда хотел там поесть и, позвонив предупредить, что едет, попросил меня забронировать там столик. Я согласился». Его рейс немного задержался. Он прибыл около полудня. Я встретил его и отвез показать Свифтон -Вилледж. В то время у нас еще была загрузка в сто процентов, а задавать дальнейшие вопросы ему было не особенно интересно. Он был взволнован предстоящим посещением Майсонет. От Свифтон-Виллэйдж туда пришлось добираться около получаса. Еще три часа мы провели за обедом, что является противоположностью моего обычного режима работы. Если бы у меня был всего один день на осмотр такого объекта, как Свифтон, я совершенно точно пропустил бы обед и посвятил бы все свое время изучению всего, что мог узнать перед предстоящей покупкой. К тому времени, как мы закончили обед, было почти 4 часа, и мне нужно было везти его в аэропорт. Он вернулся в Нью-Йорк накормленным, в отличном самочувствии и активно рекомендовал продолжить процедуру покупки. Он сказал начальнику, что место чудесное и что Свифтон – отличная сделка. Покупка была одобрена. Цена составила 12 миллионов долларов или примерно 6 миллионов нашей прибыли. Это была огромная отдача от краткосрочной инвестиции. Дальше мы подписали контракт. Уже тогда я четко видел темные облака над горизонтом. У многих арендаторов истекали сроки контрактов, и они не собирались их продлевать. Мы внесли в контракт о продаже пункт о том, что все заверения по контракту действовали с момента подписания контракта, а не с момента его закрытия, что требовалось обычно. Другими словами, мы заявляли, что объект был на 100% арендован в момент подписания контракта, но не хотели обещать, что ситуация сохранится до момента его закрытия через 3 или 4 месяца от этого времени. Следующее, что я сделал, настоял на включении в контракт пункта, в котором фонд гарантировал, что контракт будет исполнен, или в противном случае нам заплатят огромные штрафы. Это тоже было очень необычно, поскольку практически в любой другой сделке покупатель вносит депозит в 10%, и если сделка срывается, все, что он теряет – депозит. Честно говоря, людям из Prudent, с английского «благоразумный», «рассудительный», стоило бы быть более благоразумными. Однако, как я уже упоминал, эти фонды были сильно разогреты и не могли совершать сделки достаточно быстро. Доведи на самом деле излишняя спешка редко оправдывает себя. В тот день, когда мы закрылись в комплексе, были десятки свободных квартир.